Глава 15. Операция Ракетин неторопливо шел по территории комбината. В легком плаще, щурясь на осеннее, северное солнце. Он перепрыгивал через лужи, отмечал про себя некоторые детали обстановки, но делал это скорее по многолетней привычке, нежели по необходимости. Что-то происходило с ним. Он чувствовал это с самого утра, как только вышел из самолета. Это что-то было таким отчетливым и ясным, что не давало даже пищи к размышлению. Проходя мимо заводской столовой, Поймал себя на мысли, что прогуливается здесь не как гость, а вполне как хозяин. Усмехнувшись своей мыслью, он присел на скамейку и стал наблюдать за проходящими мимо людьми. За полчаса он легко вычислил с десяток американцев. Трое были экскурсантами, двое дежурных электриков, один менеджер и пять рабочих типа бригада наладчиков или что-то вроде того. «Любуешься?» — Ракетин повернул голову направо и увидел улыбающегося Амина. «Да так, лет провожаю». Семен чуть подвинулся в сторону, освобождая место. «И я любую», — сказал Амин с усмешкой, присаживаясь рядом. Они немного помолчали, провожая взглядами парочку экскурсантов, случайно отбившихся от группы. «Судя по всему, ты к нам надолго, Семен. Давай уж я тебе экскурсию устрою настоящую. Хочешь?» «Давай, давай», — как бы про себя тихо сказал Ракитин. Они шли по комбинату. Амин объяснял назначение того или иного строения. Ракитин слушал внимательно, не перебивая. Дойдя до двухэтажного квадратного здания, они остановились у входа. Амин быстро набрал код на электронном замке, дверь бесшумно отъехала в сторону и открыла дорогу внутрь. В просторном тамбуре, подождав, пока уличная дверь закроется, Амин набрал еще один код и пропустил вперед Ракитин. В светлом коридоре не было ни души, справа тянулись двери. Ракитин вопросительно посмотрел на провожатого, тот утвердительно кивнул головой. — Ты правильно догадался, это центральный пост. Пойдем посмотрим, что тут нам америкосы рассказывают. Набрав еще один код перед одной из дверей, они зашли в обширное помещение с множеством мониторов и экранов. Всем этим хозяйством управляло пять человек. Завидев вошедших, старший смены, пост которого был на некоем подиуме в центре зала, вскочил и доложил по полной форме. Кивком головы из командового вольно, Амин поднялся на подиум, уселся и катнул в соседнее кресло Ракитин. Вот, Семен, отсюда нам видно все. Есть еще аналитический центр, как ты догадываешься, а это оперативный. Поколдовав над клавиатурой, он получил огромную из нескольких экранов картинку на всю стену. Ну вот посмотрим, с усмешкой продолжал Амин, переключая картинки на мониторе. Сколько еще осталось? Бросил он через плечо начальнику смен. Трое на земляных работах, один крутится у двенадцатого, еще двое в столовой. И сколько всего? 46 человек. Не слабо. На экране появилось изображение, похожее на камеру. Стены, стол, два стола. Сотрудник службы безопасности допрашивал какого-то рабочего. Надев наушники, все трое стали слушать. Через несколько минут переключились на другую камеру, потом на третью. Так продолжалось минут двадцать. «Что собираешься делать с оставшимися, майор?» «Того, что около двенадцатого, сейчас задержим, толку от него мало, как и от тех, что в столовой. Они, как мне кажется, заблудились. А вот за землерозчиками понаблюдаем, эти вроде по плану действуют. Ну давай, закончишь, доложишь». С этими словами Амин Ракитин покинули центр и продолжили свою прогулку. Зайдя за недостроенный цеха, Амин остановился. «Нам надо поговорить с Как мужчине с мужчиной?» С этими словами Ракитин приподнялся на метр от земли и завиз в одно из пост каратистов. Выпучил глаза и совсем по киношному, сгибая ладонь, нападая, дескать. «Ой, мало нам своих скоморох. Еще один из Москвы прилетел бурком в Амин и присел на кирпичный борде». Ракетин спустился на землю с шумом по-бойцовски, выпустил носом в воздух и пристроился напротив на какой-то колченогой табуретке, не весь откуда валявшейся здесь. «Чего-то на меня уставился. Ты приехал, тебя здесь не звали. Вот и начиная первым». «Да, не звали». и без тени иронии протянул Визави. «Знаешь, Алексей, мне кажется, твое замечание не совсем точно. Меня сюда не только звали, более того, я даже припозднился. Знать бы только кто и зачем. Ты серьезно сейчас?» Более чем. Как сошел с трапа, понял, что давно уже должен был быть здесь. — А объяснить не можешь? — Объяснить не могу. Мужчины помолчали, запили колорация, а мин перебросился парой фраз и поднялся. — Ладно, Ракитин, пойдем. Диверсантов поймали, а тебя, Павел Леонидович, ищет. — Пойдем попрощаемся. Ну а потом посидим, поговорим, пацанов позовем. — У нас, как ты знаешь, коллективное правление. Калинина они увидели во дворе управления, он разговаривал со Столповских. Когда подошли, те уже обменялись прощальными рукопожатиями. Ну что, Семён, остаешься, как я понял? Остаюсь, товарищ генерал. Ну-ну. Было у меня два друга. И оба изменники родин. Буркнул он и, наспех пожав амину руку, сел в машину. Троица стояла и смотрела вслед удаляющемуся джипу. Громко пыхтя к ним подбежал Рогов. Что это тут у нас? Американцы напали? Почему я не в курсе? Расслабься, Андрей. Что ты такой возбужденный? Нефть, что ли, цене упала? Нефть? Да при чем здесь нефть? Хотя да, припало немного. — шумников что вы вы морочите? Нападение было, да? — Да у нас каждый день нападение, — усмехнулся Амин. — Вот, познакомься, Ракитин Семён Васильевич. — Здравствуйте. Андрей потряс протянутую руку, потом поднял глаза на Ракитина и добавил. — Рогов, Андрей, вот и отлично. Пойдемте ко мне перекусим, а то за хлопотами и обед пропустили. Амин, увлекая под локоть Ракитина, направился в здание. Чуть сзади шел Столповских и припрыгивающий Рогов, требовавший от Кости объяснений. Служебной столовой службы безопасности сотрудников не было, зато был накрыт стол, у которого суетилась подавальщица тетя Паш. — Изгладались, начальство вы моё, садитесь, миленькие, закусывайте, сейчас я вам борщичка принесу горяченького. — Ты, тетя Паш, не суетись, ты лучше нам графинчик принеси, у нас тут товарищ прилетел из самой Москвы. — Из Москвы, — недоверчиво протянула тетя Паша, — ну так я сейчас, сейчас. Появился и графинчик, запотевший, и огурчики соленые с помидорчиками. Оглянув все это и оставшись довольной собой, хозяйка засеменила на кухню. Амин выступал в роли хозяина, шутил, подкалывал рогово, тот вяло огрызался. Ракете наоборот, степенно закусывал. Выпивая здравницы, кое, кстати сказать, было немного. Ну что, орлы, перекусили? Теперь уж пожалуйте ко мне, приготовлю вам настоящего кофейку восточного. С этими словами амин встал, за ним потянулись и остальные. Кабинет начальника службы безопасности комбината находился здесь же, в конце коридора. Однако в нем они не задержались, а по черной лестнице, двери на которую выходила прямо из комнаты отдыха, поднялись на шесть маршей и очутились в помещении, накрытом стеклянным куполом. Ракетин знал об этой голубятне, но назначение этого помещения оставалось загадкой для его управления. Наверное, именно поэтому, попав внутрь, он не смог сдержать улыбки. «А вы думали, у нас тут резервный командный пункт? Центр дальней авиации?» — сказал Амин. И такие версии были. Костя тоже улыбался, только Рогов никак не мог понять, про что это кино. Кто такой Ракитин и что он здесь делает, в то время как бразильская биржа уже полчаса как начала торги. В диванной, а это было именно кофейно-диванное-сигарное, с уютной барной стойкой, Амин стал готовить кофе в Серебряных турках. Столповских подошел, выбрал коньяк и стал наливать его по пузатым бокалам. «Я не понял, работать больше не будем, что ли?» — не унимался Рогов. «Да будем, будем, не кипятись». Костя положил руку на плечо другу и протянул ему бокал. «Я встану, если вы позволите», — начал Ракитин, убедившись, что все с напитками расселись по диванам. «Это тост?» — подозрительно спросил Рогов. «Можно и так считать», — улыбнулся Семён. Он говорил минут двадцать в полной тишине. Когда закончил, все молчали еще с минут. Первым нашелся Амин. Засказанное. И, поприветствовав присутствующих, допил свой коньяк. «Я что-то не понял ничего». Рогов встал, оглядел собравшихся. Это же перед нами, наш главный враг стоит. Он же за нами днем и ночью. И что мы его так принимаем? Кто-то, может, пояснит мне, что здесь происходит? Кормим его, наливаем. Секретный командный пункт дальней авиации ему показали, не удержался Амин. Да, и, между прочим, зря. Так бы они по нашей сигарной жахнули, а мы все карты раскрыли. Костя, ну ты чё молчишь -то? Ракетин сидел на барном стуле и смотрел в окно. Купол начинался в метре от пола и создавалась иллюзия, что ты находишься в колпаке истребителя. Тонированные стекла слегка приукрашивали унылый заводской пейзаж, и от этого картина была несколько сюрреалистичной. У меня есть вопрос. Семён Васильевич, вы, как я понял, медиум. Так вот, постарайтесь вспомнить максимально точно и обстоятельно, когда и в какой форме вы почувствовали это. Этот... Столповский попытался подобрать правильное слово. Зов, что ли? Костя, тебя что, действительно только это сейчас интересует? Больше ничего? С издевкой перебил его Андрей. Нынешней ночью во сне, не обращая внимания на реплику Рогова, ответил Ракитин. Сегодня ночью. Что же-то объяснимо, да, задумчиво протянул Столповский. Так, мне все понятно. Медиумы собрались кофейку попить. Амином, стало быть, прислуживает, а я земноводный хрен здесь делаю. Андрей попытался вскочить, но рука Амина удержала его. Все, что мы сегодня услышали, заслуживает внимания и уважения. Амин встал и прошелся по комнате. И знаете что? У меня такое предложение. — Пусть, Семён Васильевич, займется у нас внешней разведкой. А поселю я его у себя. Хата у меня большая. Хоть будет с кем поколекать вечерами по-стариковски. — Я за, — коротко отозвался Столповских. — А я, хоть и не медиум, против, причем категорически. — Да за ты, за, Андрюш. Столповских похлопал друга по плечу. — Пошли работать. Я тебе по дороге все объясню. Пусть тут господа военные поговорят, а у нас с тобой другие фронты. С этими словами он увлек товарища к выходу, махнув на прощание Ракити. Уже выйдя на улицу, в ответ на вопросительный взгляд Рогова, продолжу: Понимаешь, старик, это не просто высокопоставленный суперсекретный офицер ФСБ, внедряемый к нам. Это человек, который пришел сюда со своей миссией, и она абсолютно, слышь, абсолютно совпадает с наш. Он об этом ничего не говорил. Он же в основном ужастике рассказывал, под каким мы все колпаком. Это ерунда все. Ты не понял. Главное, почему он здесь? Он так же, как и мы, не знает, в чем именно эта наша миссия. Он наш. И знаешь? Что-то мне подсказывает, что он не последний такой, пришедший на зов». «Ты серьезно, Кось? «Более чем, Андрюш. У тебя чего сегодня вечером?» «Что?» «А, вечером. Всем совещание с замами в мэрии по подготовке к зиме». Но это надолго. Ладно, я сам. Все, пока. Я в седьмой». Столповский хлопнул сверху по протянутой ладони и направился к входу в цех. «Чего сам-то?» — вслед ему крикнул Рогов. «Да Надя прилетает сегодня. Думал, ты встретишь. Но я сам». «Надя? Правда?» — Я сам, сам встречу. Мне по дороге, — крикнул Андрей и засмеялся.